Выжидал установленный себе срок для выхода. Попутно писал в своем боевом журнале все последние события. «Креста» я упоминать и не стал. «Ланге» тоже, мало ли. «Жизнь, она, штука странная. Долбанут меня где-нибудь. Прочтут немцы мою писанину».